Глава одиннадцатая «К вам, леди Мон, перемис!» Агнесса писала письмо, когда служанка вошла к ней с этим поразительным известием. Первым побуждением девушки было отказать непрошенные гости. Но леди предвидела подобную реакцию хозяйки и вошла следом за служанкой. «Прошу извинить меня, мисс Локвуд. Мне необходимо задать вам один вопрос» на него никто кроме вас не может ответить леди мондбери произнесла эти слова тихим почти нерешительным тоном агнеса молча указала посетительнице на кресло вихрь образов охватил ее существо когда фигура в черном платье возникла на пороге ее комнаты все что она читала о скрытной и мрачной жизни венецианского дворца все что она слышала о печальных похоронах лорда мондбери на чужбине все, что она знала о таинственном исчезновении Феррари, отдавалось в ней болью и было связано с вошедшей к ней женщиной. Перед ней стояла знаменитая искательница приключений, чья репутация в европейских странах была печально и широко известна, чье вмешательство в жизнь Агнесы причинило ей столько страданий, чье дыхание в дальней стороне однажды смешалось с последним вздохом лорда Монтбери. Каким образом это низкое существо, эта фурия, эта мрачная демоническая натура, могла преобразиться в робкую испуганную женщину, которая едва стоит на ногах, держась за спинку кресла, не смея поднять глаз. Действительно, леди Монтбери стояла перед Агнессой, опустив голову, в той позе, в какой стоит не имеющий надежды на снисхождение преступник перед безжалостным судьей? Позвольте мне подождите минуту, мне надо успокоиться!» Леди Монбери произнесла эти слова хриплым, срывающимся голосом и замерла, вцепившись в спинку кресла. В маленькой гостиной воцарилась тишина. Тишина, наполненная страхом, флюиды которого исходили от обеих женщин. Дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошел Генри Вествик. Он пристально посмотрел на Леди Монбери. Церемонно ей поклонился и молча двинулся в сторону мисс Локвуд. При виде брата-мужа Миледи переменилась. Ее сгорбленный стан распрямился. Во взгляде, скрестившемся со взглядом Генри, сверкнул вызов. Она ответила на поклон молодого человека холодной улыбкой презрения. Генри подошел к Агнессе. — Леди Монбери здесь по вашему приглашению? — спросил он спокойно. — Нет. «Вы желаете говорить с ней?» «Мне тягостно ее видеть». Генри обернулся к своей невестке. «Вы слышите?» — спросил он холодно. «Слышу», — ответила та еще холоднее. «Ваше посещение не кстати, чтобы не сказать более». «Ваше вмешательство, сэр, неуместно, чтобы не сказать более». С этим возражением на устах леди Монтбери приблизилась к Агнесси. Присутствие Генри Вествика, как ни странно, придало ей сил и облегчило задачу. «Позвольте предложить вам, мисс Локфот, один вопрос», — произнесла она с ледяной вежливостью. «Он нисколько не затруднит вас. Когда курьер Феррари просил место у моего покойного мужа, вы...» Силы изменили ей. Она не могла продолжать. Вся дрожа леди Монтбери опустилась в ближайшее кресло и после минутной внутренней борьбы продолжила. «Вы позволили Феррари сослаться на вас?» Агнес, казалось, утратила присущую ей прямоту. Слово «муж», означавшее в устах этой женщины лорда Мондбери, смутило ее. «Я давно знала жену Феррари», — начала девушка. «И принимая участие...» Леди Монтбери возвела руки. «Ах, мисс Локвуд, при чем тут его жена? Отвечайте прямо на мой вопрос». «Позвольте мне ответить ей», — шепнул Генри. «Я отвечу, примей некуда». Агнеса сделала отрицательный знак. Прервав ее, леди Монбери пробудила в ней сознание собственного достоинства. Она взглянула твердо в глазами леди и произнесла. «Когда Феррари писал к покойному лорду Монтбери, он действительно сослался на меня». Даже теперь, по своей наивности, девушка не сумела понять, что имеет в виду непрошенная гостья. Нетерпение леди Монбери сделалось непреодолимым. Она встала с кресла и подошла к Агнессе. «Вы все знали и позволили Феррари сослаться на вас? Вся суть моего вопроса сводится к этому. Ради бога, ответьте, да или нет?» «Да», — это слово поразило леди Монбери свирепая энергия одушевлявшая ее минуту назад вдруг исчезла и женщина словно бы превратилась в памятник самой себе она стояла глядя на агнесу но не замечая ее стояла так тихо и неподвижно что даже дыхание не было заметно в ее застывшей фигуре генри грубо обратился к меди проснитесь сказал он вам ответили леди мондбери вздрогнула и взглянула на молодого человека ошибаетесь медленно произнесла она меня приговорили повернувшись она двинулась к выходу агнеса остановила женщину подождите леди монбери сказала девушка я тоже хочу задать вам вопрос леди монбери тотчас замерла на месте как будто получив приказание свыше генри отвел агнесу в другой угол комнаты напрасно вы удерживаете эту даму произнес он нет шепнула агнеса я вспомнила о чем о жени феррари леди бонбери может быть знает что нибудь о ее муже может быть и знает да не скажет ну что ж генри я все таки должна попытаться генри уступил ваша доброта нестощима Буркнул он, однако глаза его потеплели. Вы всегда думаете о других и никогда о себе. Между тем Леди Монбери ожидала. Поза ее выражала бесконечную покорность. Агнеса подошла к ней. Простите, что заставила вас ждать, сказала она с кроткой вежливостью. Вы только что упоминали Феррари, и я хочу поговорить о нем. Леди Монбери молча наклонила голову. Ее рука дрожала. Она вынула платок и отерла лоб. Агнеса приметила странную дрожь и отступила на шаг. Разговор неприятен для вас? спросила она сочувственно. Леди Монбери знаком попросила ее продолжить беседу. Генри подошел ближе, внимательно разглядывая невестку. В Англии не соскалось никаких следов несчастного, продолжила Агнеса. Нет ли у вас известия о нем? «Скажите же хоть что-нибудь, хотя бы из сострадания к его жене!» На тонких губах леди Монтбери заиграла печальная жестокая улыбка. «Зачем вы меня спрашиваете об этом Феррари? Вы все о нем узнаете, мисс Локвуд? В свой час!» Агнесса вздрогнула. «Я не понимаю», — произнесла она. «Как узнаю? Откуда?» «Вам скажут». Генри не смог молчать доля. «Может быть, это будете вы, ваше сиятельство?» Миллиди ответила с презрительной непринужденностью. «Возможно, вы и правы, мистер Вестик. Может быть, это я расскажу мисс Локвуд, что осталось с Феррари. Если...» Она запнулась и поглядела на Агнесу. «Если что?» Спросил Генри. «Если мисс Локвуд заставит меня сделать это?» Агнесса слушала с возрастающим изумлением. Я заставлю вас? повторила она. Как я могу вас заставить? Разве моя воля сильнее вашей? А вы что, хотите сказать, что свеча не сожжет бабочку, если та налетит на нее? возразила леди Монбери. Вы слышали о чарах ужаса. Так вот, меня влекут к вам чары ужаса. Мне нельзя приходить к вам. Я не хочу встречаться с вами. Вы мой враг. Первый раз в жизни я против моей воли покоряюсь врагу. Посмотрите. Я жду, потому что вы велели мне ждать. И ужас. Я клянусь вам, бежит по моему телу. О, не заставляйте меня возбуждать ваше любопытство и сострадание. Следуйте примеру мистера Вествика. Будьте жестоки, грубы. Неумолимый, как он. Освободите меня, велите меня уйти. Откровенная натура Агнеса поняла из тирада Леди Монбери только первую часть смысла. Вы ошибаетесь, считая меня вашим врагом, сказала она. Горе, которое вы причинили мне, отдав свою руку лорду Монбери, было неумышленным. Я простила вам мои страдания еще при его жизни и прощаю вам сейчас когда его уже нет на свете?» Генри слушал девушку с восторгом и печалью. «Не говорите ничего больше!» — воскликнул он. «Вы слишком добры к ней. Она недостойна этого». Леди Мунбери оставила без внимания его слова. Речь Агнессы поглощала все ее внимание. Лицо ее словно окаменело. И голос ее заметно переменился, когда она заговорила в ответ. В голосе Миледи звучала та последняя степень отчаяния и покорности, где уже нет места надежде. «Доброе невинное создание», — сказала леди Монбери, «какое значение может иметь ваше прощение? Что значит ничтожное страдание, причиненное вам в сравнении с тем, что меня ожидает?» «Я не пугаю вас, я плачу по себе». Знаете ли вы, что значит, имея твердое убеждение в неотвратимости несчастье, надеяться вместе с тем на то, что ваши страхи ложны? Когда я встретила вас впервые, еще до замужества, и ощутила вашу власть надо мной, я все же лелеяла надежду на лучшее. Эта надежда теплилась во мне до сегодняшнего дня, и вы убили ее, ответив на мой вопрос. «Как я могла убить вашу надежду?» — спросила Агнеса. «Какое отношение имеет устройство курьера на службу в ваш дом к тем странным мистическим ужасам, о которых вы, не переставая, рассказываете нам?» «Близко время, когда вы все сами поймете, мисс Локвуд. Постараюсь пока рассказать о проклятии, давляющем надо мной, возможно, проще. В день, когда я отняла у вас возлюбленного, и я твердо в этом убеждена, разрушила вашу жизнь, вы сделались орудием возмездия, заслуженного мной многолетними грехами. О, такие вещи случались и прежде. И прежде человек служил, сам того не сознавая, предметом возбуждения дурных чувств в другом. Вам уже дана власть надо мной. Но вы пойдете дальше. Вы приведете меня ко дню открытия моих преступлений и наказанию, предназначенному мне. Мы встретимся еще с вами, здесь, в Англии, или там, в Венеции, где умер мой муж. Неважно, мы встретимся еще, в последний раз. Агнесса, несмотря на присущий ей здравый смысл и природное пренебрежение к суевериям, все же была поражена ужасающей серьезностью, с которой были произнесены эти слова. Девушка побледнела и взглянула на Генри. «Вы понимаете что-нибудь?» — спросила она. «Ничего не может быть проще», — ответил презрительно юноша. «Она знает, что случилось с Феррари, и старается запутать нас разным вздором, потому что не смеет сказать правду. Отпустите ее». Леди Монбери обратила внимание на его слова не более, чем на лай собаки за окном. Она продолжала бесстрастным тоном. Посоветуйте симпатичной женушке Феррари немного потерпеть. Вы, мисс Локвуд, вы узнаете, что с ним случилось, и расскажете ей. Не пугайтесь, это будет просто для вас. Какое-нибудь ничтожное обстоятельство сведет вас в следующий раз, наверное, такой же пустяк, как и рекомендация курьеру. Жалкий вздор, мистер Вестрик, не так ли? Но будьте же снисходительнее к нам, женщинам. Мы все порой несем вздор. До встречи, мисс Локвуд. Она резко распахнула дверь, как будто боялась, что ее опять остановят, и вышла.